фермеры собрались потолковать в уголке, пристроив ноги в заляпанной грязью ботинках на подставке обитых кожей кресел. Молодые парни азартно играли в дротики неподалеку от туалета. Женщины, юных среди них не было, щеголяли прическами, сделанными накануне в парикмахерской Синджи. Вокруг стойки толпились завсегдатые, шутившие с девушкой, которая удивительно бойко нацеживала пиво в их кружке. В грязноватом деревенском пабе девушка производила фантастическое впечатление. Угольно-черные волосы торчат острыми иглами, глаза обведены ярко-лиловыми кругами. Костюм был бы гораздо уместнее в Сохо». Короткая черная кожаная юбка, белая блузка, черные чулки и черные старушечьи ботинки на шнуровке. По четыре дырки в каждом ухе. В них воткнуты дешевые серьги, а из правой мочки вдобавок кокетливо свисает перышко. «Вообразила себя рок-звездой», — пояснил хозяин, проводя полицейских в гостиную. «Моя дочь...» можете себе представить, но ей палец в рот не клади. Он поставил перед Линли кружку Эля, стакан тоника перед Барбарой и лукаво подмигнул. «Ханна — Ханна! — заорал он, оборачиваясь к бару. — Хватит выставляться! Ты тут всех и так с ума свела! И вновь Плутовский подмигнул гостям. — Ах, папочка! — Расхохоталась девчонка, и все вокруг заулыбались. «Заткни ему глотку, Ханна!» — посоветовал кто-то из ухажеров, а второй подхватил. «Что старикан Петрет в моде?» «Насчет моды не спорю», — весело откликнулся хозяин. «Такая одежка недорого стоит, пусть себе. Вот только она весь клей извела на свои волосенки». Как это тебе удается держать волосы дыбом, а, Ханна? Наверное, в аббатстве напугалась. Слыхала, как младенец плачет. Все хохочут, треплют шутника по плечу. Игра на публику, мы тут все друзья задушевные. Уж не отрепетировали ли они этот номер заранее, прикидывала Барбара. Кроме них в гостиной никого не было. Возвращаясь в бар, хозяин прикрыл за собой дверь. Барбара пожалела, что больше не слышит веселого гвалта, но тут Линли заговорил. Наверное, у нее было психическое расстройство. Не могла перестать есть. И она убила отца за то, что он посадил ее на диету — Неуместная шуточка сорвалась сама собой. «Очевидно, она обжиралась тайком от всех», — продолжал Линли, будто и не заметив, что его перебили. «Нет, мне так не кажется», — возразила Барбара. Она вела себя глупо, упрямо и агрессивно, и сама это сознавала, вот только остановиться не могла. «В чем, по-вашему, я не прав?» Вся эта еда ведь так и осталась в тайнике. Может, она давно там лежит? Прошло уже три недели. Виду припасов как раз соответствующие.